николай евграфович пестов современная практика православного благочестия опыт построения христианского мира созерцания книга 1 часть 2 душа человеческая передача 16 эпиграф вникай В себя. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 16. Эпиграф 2. «Тайна Господня, боящимся Его». Псалом 24, стих 14. Из всех ценностей, которыми обладает человек, одна несравнимо ценнее других. Это душа человека. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Говорит Господь в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 26. Как писал митрополит Петербургский Антоний, «Душа — есть образ Божий, который начертал сам Бог». Она — Дух, она свободна и бессмертна, и должна быть чиста, светла и полна любви, как образ Божий. Поэтому усилия христианина прежде всего должны быть направлены к изучению и просветлению своей души, к познанию самого себя, что было некогда девизом и лучших эллинских мудрецов. «Вникай в себя», — говорит апостол Павел своему любимому ученику и преемнику по апостольству Тимофею. «И тем, кто будет следовать этому указанию, облегчится достижение главной цели своей жизни — стяжание Духа Святого Божия и преображение через это своей души, ее богоуподавления». Следует заметить, что задача постижения души своей является одной из труднейших, ибо, как сказал один из мудрецов, нет для души ничего более неведомого, чем она сама для себя. Поскольку душа невидима и нематериальна, то материалисты и атеисты вообще отрицают существование души. и становятся все менее и менее людей, которые интересуются ею, еще менее, которые стремятся изучать ее. А последнее так важно, поскольку Господь сказал, «Царство Божие внутри вас есть», то есть имеет место в нашей душе. Как пишет преподобный Ефрем Сирин, апостол Иоанн в откровении своем, видел великую чудную книгу. Написана она была самим Богом, и семь было на ней печатей. Апокалипсис, глава 5, стих 1. Ни на земле, ни на небе никто не мог прочесть ее, кроме одного Сына Божия, потому что Он и написал, и запечатал ее. Книга эта — душа, написанная в Царстве. Кроме написавшего, никто не знает, что она такое. Никакое око не может видеть, никакое ухо не в состоянии слышать и никакое сердце не представит себе, что написано в душе. Написано в душе царство и положено в ней, как преданное, чтобы, когда придет наследник царства, ввел ее с собою в брачный чертог. Итак, Элементы души. Душа и тело. Эпиграф 1. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25. Эпиграф 2. Душа есть тварь умная, великая и чудная, исполненная красоты, подобие и образ Божий. Душа пред Богом есть церковь. Преподобный Макарий Великий. Мир в представлении атеистов материалистичен. Они признают лишь материю. и ту энергию, которые способны измерить или экспериментом опознать, и только их считают реальными. Души человеческой для них не существует. Между тем, Священное Писание утверждает совершенно обратное, только душа человека вечна, и потому единственно всецело реально. Существованию же современного материального мира придет неминуемый конец. «Земля и все дела на ней сгорят», говорит Писание во втором апостоле Петра, глава 3, стих 10. Если что временно и мимолетно, то по сравнению с вечностью все является как бы призраком. Если вдуматься, что такое мир материи, Это только хаос-молекул, или точнее, электронов, протонов, нейтронов и так далее. Если только дух человеческий не выявит в нем формы в этом хаосе, закономерности, целесообразности, поэтому действительная реальность и ценность принадлежит духу, а не материи. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, весь мир, Паутина в сравнении с душой человека христианина. Ничто в нем не постоянно и ненадежно, Ни на что опереться в нем надежно нельзя все рвется. Поэтому ни к чему не надо привязываться сердцем, кроме единого Бога, раскинувшего эту паутину, содержащего и оживляющего её. Такова же должна быть сравнительная оценка души и тела. И Господь учит нас, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, что может и душу, и тело погубить в гиене. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Франциск Осиский называл свое тело «друг мой осел». Это название дает глубину понимания значения тела для жизни человека. Тело, прежде всего, друг. Его надо ценить, и о нем надо заботиться. От этого друга зависит способность к труду, и, что очень важно, состояние тела для громадного большинства людей в сильной степени влияет и на состояние души человека. Человек, неочищенный сердцем, может быть бодр и радостен лишь только при здоровом теле. И наоборот, мы обычно бываем печальны и унылы, когда тело болеет. Поэтому преподобный Серафим предупреждал, не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надо духу давать духовное, а телу телесное, потребное для поддержания временной жизни». Правда, Господь говорил, «Дух бодр, плод же немощен» в Иоанн от Матфея, глава 26, стих 41. Но такое противопоставление состояний духа и тела может быть только у святых. «Когда я немощен, тогда я силен», — говорит апостол Павел. Но для среднего христианина, находящегося в стадии борьбы за возрождение своей души, Состояние плоти в сильной степени влияет на состояние духа. Старцы преподобные Варсануфий и Иоанн говорят: если мы заботимся о животных, которые служат нашим потребностям, тем более должны заботиться о теле, как об орудии души. Когда орудие притупится, то это затрудняет скульптора, хотя бы он был и талантлив. Апостол, обращая внимание на болезнь и слабость в желудка святомысливафея, повелевает ему употреблять вино. О том же пишет и преподобный Саак Сирийянин: «Остерегайся, чтобы не изнемогло слишком твое тело, и от того не усилилось в тебе неродение, и не уменьшило в душе твоей ревности к спасению». Здоровье — дар Божий. говорил преподобный Серафим и советовал хранить этот дар. «Итак тело — наш друг, но этот друг все же осел, и надо поэтому хорошо учитывать его нрав, причуды, упрямство и низменность стремлений, чтобы обезопасить себя от них. Попробуйте распустить тело осла, приучить к самоволию». и оно захочет господствовать над вами. Оно будет требовать себе излишнее количество изысканной пищи и будет постоянно назойливо напоминать про удовлетворение всех своих животных потребностей. Откормленное и избалованное тело — это уже враг, а не друг человека. Его требования заглушают и подавляют духовные стремления и способности. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «это самая плоть». которую мы столько лелеем, покоем, услаждаем, украшаем, есть враг души нашей, весьма коварной, опасной, она непрестанно противится любви Божией, воле Божией, заповедям Божиим и порывается исполнять свою волю и исполняет ее почти всегда, разве когда сильное препятствие противопоставляет Господь Бог в благом и премудром промысле Своем о нашем спасении». Так мы встречаемся с противоречивым стремлением души и тела, точнее, духа и тела, и с двойственностью переживаний души. Душа связана с телом, переживает и его страдания, отзывается и на его запросы, но у нее есть еще жизнь духа, идеальные стремления духовные запросы. У большинства людей последние бывают в той или иной степени заглушены, Переживаниями и запросами тела. Здесь можно привести следующую аналогию. Глаз, ослепленный сильным светом дня, не видит звезд, и они для него не существуют. Но уйдет солнце, и глаз способен видеть бездну звездных миров». Так и при бурных, сильных запросах изнеженного и избалованного тела у души нет возможности жить тонкими ощущениями духа, и они у нее не проявляются. В полной мере душа сможет погрузиться в них лишь тогда, когда будет отделена от тела после смерти и распадения последнего. Однако аскетизм порабощение тела духу дает возможность В сильной степени смягчать запросы и стремления тела и еще до его смерти в какой-то мере приобщать душу к жизни Духа. Вот почему все святые, включая апостола Павла, усмиряли и порабощали тело свое постом, трудами и лишениями. Как пишет преподобный Антоний Великий, грех нашел себе опору в вещественном и тело, стало седалищем его. Но умная душа, поняв это, свергает с себя бремя вещественного и, возникнув из-под его бремени, познает Бога всяческих и внимательно смотрит за телом, как за врагом и противником, не доверяясь ему. Благодаря греху тело человека смертно и подлежит распаду и уничтожению. Но оно так же, как и бессмертная душа, есть творение Божие и создано художественно и премудро. Как друг бессмертной души, оно некогда будет воскрешено Господом. Тогда душа и новое обновленное тело будут вновь вместе участвовать в новой жизни, на новой земле. Если душа сумеет при жизни преобразиться, «Запастись елеем мудрых дев, Духом Святым Божиим» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 1-13. У святых это просветление тела совершается еще до их упокоения, и они после смерти получают полное или частичное нетление своей плоти, мощи. «В лице Христа Спасителя, — говорит епископ Феофан Затворник, — Человечество начинает новую жизнь, и не душевно только, но и телесно, так, как это явилось и в нем самом. Тела святых в часы сильного возбуждения духовной жизни просветлялись, подобно просветлению Спасителя, на фаворе, и свет этот видим был для других. И животные покорствовали им, обоняв в них воню тела Адамова». каково оно было до падения, как объясняет повествование об этом. Это и подобное всему, например, раскрытие зрения до способности видеть далекое и сокрытое, обоняние до способности обонять от вещи запах страсти, с которой она дана, движение до способности быть в другом месте, не выходя из своего, Все это и подобное не нынешнему веку принадлежит, а будущему, и свидетельствует лишь о том, как умалено в чести и славе нынешнее тело наше в обычном его состоянии. Итак, к телу христианина должно быть внимание, но несравнимо большее внимание должно быть у него к бессмертной душе, о которой преимущественно должен заботиться и думать христианин, Он должен изучать законы, управляющие душой, и заботиться о ее здоровье более, чем о здоровье тела. Между тем, наука о душевной жизни человека, психология, мало популярна по сравнению с другими науками. Вместе с тем, если бы мы захотели глубоко изучить психологию человека и обратились бы к соответствующим официальным руководствам по ней, то мы были бы разочарованы. По существу мы здесь вообще не нашли бы науки. Психологии нет. А есть лишь история попыток построения психологии, смена опытов по ее созданию на непрерывно меняющихся обоснованиях. Вместе с тем мы не нашли бы в современной научной психологии исчерпывающих и правильных ответов на следующие важные для нас вопросы. Что считать за идеал душевного здоровья. В чем сущность болезни человеческой души? Каковы методы работы над собой по преображению, просветлению души и так далее? И это не случайно. Нельзя слепому говорить о красотах мира или глухому о музыке и мелодиях. А те представители науки, которые создавали официальные школы психологии, были обычно слепы, на внутренние очи и глухи на внутренний слух, необходимые для постижения внутренней душевной жизни. И не у университетских профессоров психологии, и не у докторов психиатрии или невропатологии надо искать истинного познания о внутренней жизни человека. Ее глубины были постигнуты лишь сосудами Духа Святого, апостолами, святителями и преподобными. Преподобные в уединении в течение многих лет жизни трудились над познанием самого себя и над очищением, оздоровлением, преображением своей души. Достигнув этого, прозрев внутренно, они постигали и науку врачевания, душевных недугов, так что могли поучать и методом работы над самим собой. После Священного Писания одним из исчерпывающих руководств по истинной и опытной психологии человека является творение святых отцов, и в том числе сборник трудов восьми старцев, именуемый «Добротолюбие» в пяти томах. Как пишет невропатолог и священник отец Александр Ильчанинов, если мы посмотрим Писание подвижников и святых отцов, какую глубину психологического анализа мы там встретим? какую тонкость определений и верность классификации всех тонкостей ощущений. Вот к каким источникам самопознания надо обратиться, чтобы почерпнуть в них ту живую воду, которая могла бы оживить ослепленные грехом внутренние очи и восстановить внутренний слух. Но что же такое есть по своей сущности душа? Преподобный Макарий Великий дает следующее определение души. «Душа не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная красоты, великая и чудная, прекрасное подобие и образ Божий, а лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления». Нет иной такой близости и взаимности ни у одной твари, какая есть у души с Богом и Бога с душою, ибо душа драгоценнее всех созданий. А вот что пишет про душу архимандрит Иоанн. «Душа — младенец бессмертия, беззащитный и жалкий в условиях окружающего нас мира, Как нужно прижимать к груди своей, к сердцу своему, свою душу. Как нужно любить ее, предназначенную для вечной жизни. О, как нужно очищать даже малейшее пятнышко с нее. Душа — земля. Человек — земледелец своей души. Если в земле душевной сеется Слово Божие, Слово Правды и Любви Христовой — то плод бывает сладкий, радостный для самого человека и его окружающих. Если же человек сеет в душе своей плевелы зла, то вырастут сорные ядовитые травы духа, которые будут мучить и самого человека, и других людей. Святой Макарий Великий сравнивает неочищенную от греха душу человеческую с морем, которое наполнено гадами, которым несть числа, И как глубоко море и многообразна его фауна, так велика глубина и души человека, сложно проявление его духа и бесконечно разнообразны изгибы его больной души. Познание болезненности, ненормальности, то есть отклонения от нормы, от идеала, может иметь место лишь тогда, когда на лицо будет эта норма, этот идеал, Официальная психология не знает такого идеала, не знает, потому что она не приобщена к свету истинному, который просвещает всякого человека. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. «Но его знают те, чьи очи просвещены светом веры и которые познали, что Иисус из Назарета был и есть воистину Сын Божий». Итак, по милости сотворившего мир Творца, сотворенному им человеку, был дан и образ совершеннейшего человека в лице Бога Человека, безгрешного Иисуса Христа. Вот вневременная, неизменяющаяся, стабильная норма, которая дает нам возможность познания всех отклонений и всех болезней человеческой души. Все же остальное человечество находится в непрерывно меняющемся состоянии души, при этом динамика изменения развивается здесь в двух направлениях. Над большей частью мира господствует процесс тления, разложения души, ведущий к ее смерти, и лишь для малого стада, как говорится в Евангелии от Луки, глава 12, стих 32, из числа верующих во Христа — совершается процесс оздоровления, очищения души. В этом сущность жизни человечества после пришествия Христа, которое такими словами характеризуется апостолом Иоанна Богословом. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Откровение Иоанна Богослова глава 22 стих 11. И для нас важнее всего в жизни приобщить себя к последнему процессу, процессу возрождения, просветления, преображения души.